Глава шестая. Черная страница. На следующее утро мисс Салу первым делом загрузила девочек работой, а за выполнением заданий экономки и прятками от доктора Пима день пролетел незаметно поэтому только к вечеру Кейт и Эмма наконец смогли очутиться у камина в комнате Абрахама, где, прихлебывая Сидор, терпеливо выслушали жалобы старика на то, как далеко ему пришлось забраться в поисках пресловутого рождественского гуся. «Нет, не подумайте, чтобы я жаловался. Какое там? Я не меньше других люблю жирную гусятину. Но разве же это дело — посылать такого дряхлого старика, как я, обойти полстраны, да еще в такой студеный день, как вчера? Холодно было, ну, прямо как в могиле, как в двух могилах. Еще с ядру?» Башенная комната Абрахама была идеально круглой, так что ее окна смотрели во все стороны сразу. Но главной достопримечательностью его жилища, не считая кругообразной формы, были стены, сплошь покрытые фотографиями, и стенами дело не ограничивалось. Здесь были кучи фотографий на полу, кучи фотографий под стульями и лохматые кучи, сползавшие со столов. Здесь были сотни и тысячи фотографий, сплошь пожелтевших и выцветших от времени былые времена», — сказал Абрахам, когда девочки только вошли и зачарованно наглядывались по сторонам, «у меня была великая страсть к фотографированию. Наверное, все дело в том, что я родился колченогим и не годился для работы в рудниках. Но теперь все изменилось. Я уже много лет не брал в руки камеру». Он наклонился вперед и подлил им сидра в кружки. «У вас все в порядке? Что-то вы какие-то кислые». «Надеюсь, вам не передалось то, что стряслось с вашим братцем?» «Мы в порядке». По молчаливому уговору Кейт и Эмма не говорили друг с другом о том, что ровно десять лет тому назад в такой же сочельник их родители исчезли. Но утром, когда они одевались в своей комнате, Эмма вдруг без всяких объяснений крепко-крепко обняла Кейт. Почти целую минуту они молча стояли посреди комнаты, крепко вцепившись друг в друга. «Значит, вы уже познакомились с нашим доктором. Он, знаете ли, не из Кембриджского водопада. Просто однажды заявился сюда, да и купил этот дом. Дай бог памяти, было это лет десять тому назад. И, значит, нанял меня до да старую Саулоу». «Абрахам». Кейт и Эмма заранее решили идти напролом. Им нужны были ответы, а старый Абрахам был самым лучшим и самым безопасным способом получить их. «А вы...» «Вы нас помните из прошлого, в тот день возле озера, когда мы, ну, вроде как появились?» Кейт прекрасно понимала, что, задая она этот вопрос двумя днями раньше, Абрахам просто не понял бы, о чем она говорит. Но с тех пор они с Эммой и Майклом совершили путешествие во времени, значит, прошлое теперь изменилось, следовательно, воспоминания Абрахама тоже должны были измениться. Так и получилось». Не успела она закончить свой вопрос, как старик заулыбался. «Помню ли вас, как трое юнцов вдруг прыг и выскочили будто из ниоткуда? но ну, знаете, такое не забывается. Как только я увидел, как вы вылезаете из лодки, позавчера то есть, так сразу сказал себе, «Абрахам, старина, это ж те самые ребятки, что явились как будто из ниоткуда 15 лет тому назад. И глянь-ка, ничуть не повзрослели». «Это хорошо, что вы наконец сознались, а то уж я стал бояться, что умом тронулся». Абрахам придвинулся к девочкам. «Я так понимаю, что вы все сообразили, да? Поняли всю правду о кембриджском водопаде?» Кейт отрицательно помотала головой. «Нет, потому мы и пришли к вам». «Шутите над стариком? Хотите, чтобы я поверил, будто двое детей, которые скачут туда-сюда по времени, что твои зайцы не догадались, в какое место попали?» «Мы думали... То есть мы заподозрили, что здесь нечто странное?» «Странное? Еще бы! Мягко сказано!» «А доктор Пим, он...» «Что он, мисс? Он...» Кейт замялась, не в силах выговорить это слово. К счастью, терпение Эммы подошло к концу – «Он волшебник? Ш -ш -ш -ш. Абрахам пододвинул свое кресло еще ближе и жестом велел девочкам говорить тише. «Не стоит объявлять это всему Уэстпорту». Он подмигнул и усмехнулся. «Но вы попали в точку. Этот человек — волшебник, клянусь жизнью». Кейт поставила свою кружку на пол. У нее слишком сильно дрожали руки. «Но вы-то как об этом узнали? Разве он какое колдовство творил?» «Он наколдовал огонь», — сказала Эмма. Абрахам, понимающий, кивнул. «Да уж, на что наш доктор умный человек, а от огня по-человечески не сумеет развести, даже если от этого его жизнь будет зависеть? А теперь скажите, вы-то сами тоже колдуньи?» На лице старика появилось встревоженное выражение. «Потому что, коли так, то хочу сразу сказать, я к вашему сословию всегда относился по-дружески, поэтому не стоит превращать меня в козла или награждать второй задницей». «Мы не колдуньи», — заверила его Кейт. «Да», — подтвердила Эмма, — «мы всегда думали, что магия — это просто очередной вздор, о котором вечно болтал Майкл». «Вот как?» — переспросил Абрахам, потирая бороду. «Значит, вы и не знали, что магия существует на самом деле». «Но в этом нет ничего удивительного», — ответила Кейт. «Большинство людей этого не знают». «Даже Майкл», — вставила Эмма, — «а он у нас на всю голову чокнутый». «Но тогда каким же чудом вы попали?» «Мы все вам расскажем», — заверила старика Кейт. «Но вы тоже должны рассказать нам про Кембриджский водопад, всю правду». Абрахам долго смотрел на них, потом вздохнул. «Ладно, сдается мне это уже все равно никакая не тайна, но мне потребуется моя трубочка». Он вытащил трубку, плотно утрамбовал табак большим пальцем и поджег лучинкой из очага. «Значит, прежде всего вам надо знать, что магический мир издревле был крепко-накрепко переплетен с обычным. Вот так Абрахам сцепил вместе свои узловатые пальцы. И так было тысячи лет, не меньше» до тех пор, пока люди, обычные, то есть люди, не начали плодиться да расползаться, настраивая кругом свои города да городишки. В конце концов магический народ понял, что человечество не остановишь, и начали они тогда выделять для себя отдельные территории и делать их невидимыми для людей, так что туда ни за что не попадешь, коли пути не знаешь». Вот таким образом целые куски стали пропадать с карты, будто их не было. И продолжалось так не меньше столетия, а то и еще дольше. И, наконец, в последний день декабря 1899 года все, что осталось от магического мира, вдруг взяло, да исчезло. «Ёть!» «Но ведь, — перебила Кейт, — это было не так давно, люди бы запомнили». Мы толкуем об очень сильной магии, девочка. Людей заставили забыть и про исчезнувшие острова, и про леса, и про то, что магия вообще когда-то существовала. Да что там говорить, вся мировая история была переписана заново. Но беда в том, что некоторые человеческие города тоже зацепило в процессе. Кембриджский водопад как раз такой городок». «Я, Мисс Аллоу и прочие местные всю свою жизнь живем бок о бок с магией. В лучшие времена даже великое какие дела с магическим народом. Но при этом мы, люди, такие же, как вы. Не то, что те, которые там...» Старик указал трубкой куда-то на окно. «В этих горах такое творится, вы не поверите!» Абрахам наклонился к девочкам. «А теперь ваша очередь, дорогие мои. Если вы не колдуньи...» «То откуда взялись в тот день, пятнадцать лет назад?» Девочки переглянулись. Они боялись, что если расскажут старику про книгу, то тот потребует немедленно вернуть ее доктору Пиму. Но как тогда они смогут спасти Майкла? «Мы наврали», — сказала Эмма. «На самом деле мы колдуньи. Мы просто хотели проверить, как много вы знаете. Поздравляем, вы прошли испытание». Кейт подумала, что это вранье, шито белыми нитками, но Абрахам лишь кивнул, словно с самого начала подозревал нечто подобное. «Ну и ладно», — решила Кейт. «Абрахам», — сказала она, — «нам нужны старые фотографии, из того времени, когда она была тут». Несмотря на веселый огонек в камине, в комнате вдруг стало холодно. Абрахам опасно понизил голос. «Вы говорите про графиню, верно?» «Но что вам от нее нужно? Это были темные времена. Лучше навсегда забыть о них». «Пожалуйста, нам очень-очень нужно. А если вы не дадите нам фотографию, мы превратим вас в жабу». Эмма, сощурившись, уставилась на Абрахама и пошевелила пальцем. Старик тут же вскочил, бросился к сундуку, стоявшему у стены, открыл его и принялся рыться в содержимом. Кейт укоризненно посмотрела на Эмму. Та пожала плечами». «Зато теперь он нам все даст!» Абрахам вернулся с толстой кожаной папкой, набитой фотографиями. «Она назначила меня своим официальным фотографом. Тщеславная была Страх. Вечно твердила, что мой долг заключается в сохранении ее красоты для потомков». Старик фыркнул и протянул Кейт папку. «Забирайте, я даже рад избавиться от них». Кейт заглянула внутрь. В папке были сотни фотографий. Несомненно, они сумеют отыскать среди них такую, которая перенесет их к Майклу, где бы он сейчас ни находился. «Абрахам, а кто она такая, эта графиня? Это из-за неё кембриджский водопад стал таким, как сейчас?» Судя по лицу Абрахама, ему очень не хотелось отвечать на этот вопрос, но Эмма грозно сощурилась, и старик покорно поднял руки – «Хорошо, хорошо, я расскажу вам все, что знаю, только сразу говорю, я понятия не имею, кто она такая и откуда взялась. Она просто появилась в нашем городке с пятидесятью упырями, крикунами, как их детишки прозвали. Да что объяснять, вас же тоже один такой поймал возле озера, так что сами знаете, какие они жуткие, проклятущие создания». Бревно громко зашипело и затрещало в камине, ябрахом прервался, чтобы пошевелить огонь кочергой. Когда он снова вернулся к рассказу, то заметно понизил голос. «Летом дело было. В ясный денек. На небе ни облачко. Почти все наши мужчины работали в рудниках. Это в горах, в двух часах ходьбы отсюда. Иными словами, в городке оставались только женщины да ребятишки. Ну и я из-за ноги своей, значит». Одной рукой Абрахам безотчетно погладил себя по хромой ноге. Я был в доме у двоюродного брата, когда вдруг услышал этот крик. В жизни своей ничего подобного не слыхивал. Просто дух вон. Я выбежал из дому и увидал, как один из этих упырей гонится за мальчишкой по улице. Не успел я и рта раскрыть, как он схватил его и поволок куда-то. Я, значит, за ним, на площадь. «Вы не поверите, что я там увидел. Повсюду ребятишки. И эти, значит, крикуны. В руках у них мечи, и они матерей отпихивают, отгоняют прочь от деток. А потом я увидел золотые волосы, так и сиявшие среди черных фигур этих могильных тварей. Она что-то сказала, и чудище погнали детей, как овец, вниз к ущелью и через мост». «Я пошел следом вместе с женщинами, а те и выли, и кричали, и...» Абрахам вдруг замолчал и посмотрел на Кейт. «С вами все в порядке, мисс?» «Ты вся побелела», — сказала Эмма. «Я... все хорошо», — пролепетала Кейт. «Продолжайте, прошу вас». Но ей не было хорошо. Она думала о детях, о том, как они были напуганы, и как она бросила Майкла в руках у этих чудовищ. «Пожалуйста, я в порядке». Абрахам кивнул и отхлебнул сидра «Так вот, значит, в ту пору в этом большом доме жил старый мистер Лангфорд. Коротышка был, что твой обрубок, и при этом богатей из богатеев, маленький мерзавец. Его семья испокон веков владела рудниками. Значит, выходит он на крыльцо, а тут она идет, чудище ее и толпа ревущих ребятишек». «Он и спрашивает, что она о себе думает, это же частные владения и так далее и тому подобное, и тут она вдруг хихикнула. И разрази меня гром, коли совру, один из ее упырей взял, да и разрубил нашего мистера Лангфорда пополам: Да, зрелище было, только что он стоял на крыльце и говорил ей убираться прочь, а в следующем мгновение от него остались две половинки». Честно сказать, у нас никто особо не любил мистера Ланкварда, спесивый был человечешка, но всё ж ужасный конец принял. Как сейчас вижу, рот у него все еще шевелился, когда верхняя половинка туловища грянулась рядом с нижней. Кейт и Эмма оцепенели едва дыша. Абрахам снова пошевелил огонь в очаге, он весь ушел в прошлое. Мы, конечно, послали гонцов в рудники, Но когда наши вернулись, была уже ночь. Мы взяли факелы и столько оружия, сколько могли унести, и перешли мост. Абрахам невесело рассмеялся. «О чем мы только думали? Какие из нас вояки? Она была злая колдунья с целой своры дьявольских воинов. Гиблое дело!» Абрахам покачал головой. «Она сошла на несколько ступенек и встретила нас. С ней было трое крикунов». Да только крикуны ей были ни к чему, она лишь ручку подняла, вот так, — Абрахам поднял ладонь, и мы все остановились. И тогда она сказала нам своим нежным звонким голоском, «Ваши дети в доме, и я держу лезвие у их горла, они будут мертвы, прежде чем вы войдете внутрь». Ах, какая жуткая тогда настала тишина! Ни одна душа не шелохнулась. Я помню, что две половинки мистера Лангфорда все еще лежали на крыльце, а она стояла и смотрела на нас, такая жуткая и прекрасная в свете факелов. И она сказала нам, что в горах спрятано что-то, что ей нужно, и если мы найдем это что-то, она вернет нам детей». «И что вы сделали?» — еле слышно выдохнула Эмма. «А как ты думаешь, девочка?» Мужчины отправились в горы под охраной целого отряда упырей. Женщины вернулись в город, а она осталась в доме с детьми. Целую минуту никто не говорил ни слова. Тишину нарушало лишь шипение и потрескивание огня в камине. Кейт только теперь заметила, что так сильно впилась в папку, что у нее онемели руки. Она медленно разжала их, по очереди разгибая сведенные пальцы. «И никто никогда не пытался с ней сразиться?» — наконец спросила Эмма. — Как же, пытались некоторые. Видишь ли, лишившись и жены, и деток, мужчина может махнуть на все рукой и обезумить от ненависти. — И что с ними стало У нее был корабль. Она устроила на нем плавучую тюрьму для всех смутьянов. По ночам над озером разносились вопли. Абрахам содрогнулся. — У нас поговаривали, будто она там что-то делает с пленниками. Страшные вещи. Гейт вспомнила, что когда они были в прошлом, то на середине озера действительно виднелся огромный черный корабль, наверное, тот самый. «Но что она искала?» «Она никогда прямо не говорила об этом. Только слухи ходили». «Какие слухи?» Абрахам понизил голос до шепота. «Люди говорили, будто это какая-то книжка. Великая магическая книжка, давным-давно похороненная в этих горах. Только вообразите!» Старик зашептал так тихо, что девочкам пришлось изо всех сил напрячь слух. «Какая жуткая и страшная должна быть эта вещь, коли ее спрятали вдали от всех людей!» Кейт посмотрела на Эмму. Тёмные глаза сестры стали круглыми от удивления. Они подумали об одном и том же. Что, если графиня разыскивала их книгу? Но они нашли ее не в горах, а в доме. Значит, этого не могло быть». «И чем все закончилось?» — спросила Эмма. Абрахам покачал головой. «Нет, я сказал вам все, что мог сказать. Можете превратить меня в тритона. О некоторых вещах лучше никогда не говорить». «Пожалуйста», — взмолилась Кейт. «Мы должны знать, что случилось с детьми». И она выложила старику то, что все время грызло ее изнутри. «Она забрала нашего брата». «Что?» «Он не болен. Мы бросили его там, в прошлом». «Я бросила!» «Бог ты мой!» Абрахам закрыл лицо рукой, усыпанной старческой гречкой. «Да, теперь я вспомнил. Я ведь постарался как можно прочнее забыть то время. Но теперь ясно вспомнил вашего брата». Он покачал головой. «Нет, я не могу вам рассказать. И не просите. Мне очень жаль. Идите к доктору Пиму. Он единственный, кто может вам помочь. Простите». Он начал вставать. Но Кейт схватила старика за рукав. «Но хотя бы покажите нам свою последнюю фотографию! Пожалуйста!» Старик несколько раз моргнул, явно озадаченный этой просьбой. Потом дохромал до стола, отпер ящик и вытащил одну очень старую фотографию. Трясущимися руками Абрахам протянул ее Кейт. Карточка была темной и нечеткой. Судя по всему, на ней была запечатлена группа женщин, бегущих вдоль края ущелья. Многие из них несли факелы, но, несмотря на плохое изображение, Кейт и Эмма сразу почувствовали страх и тревогу, которыми были охвачены женщины. Хлопнула дверь. Девочки подняли головы и увидели, что Абрахам уже поднялся по винтовой лестнице в свою спальню и закрыл за собой дверь. — Идем, — сказала Кейт. Она положила фотографию в карман, и девочки вышли из башни. Они спустились на кухню, поскольку был уже вечер, а они завтрака ничего не ели. Мисс Сало ужарила гуся в плите и была так поглощена подготовкой к ужину, что даже позабыла разбронить девочек за пропущенный обед. Кейт и Эмма поспешно взяли хлеб, сыр и солями и скрылись в своей комнате. Абрахам был прав в одном — Графиня оказалась тщеславной особой. Девочек ожидала куча фотографий графини в вечерних туалетах. Графиня в драгоценностях, графиня на корабле, графиня, играющая в бадминтон со своим странным секретарем. Обычно она смотрела в камеру с напускным смущением, словно фотограф застал ее врасплох, но при этом всегда поворачивалась к нему левым профилем. «Ты только взгляни на неё. Эмма сидела на полу среди россыпи фотографий, держа в руках карточку, на которой графиня кокетливо вертела в руках кружевной зонтик от солнца. «Я же говорила, что она воображала!» Она швырнула фотографию в растущую кучу в углу. Кейт сортировала карточки на кровати, и всякий раз, когда ей попадалось изображение крикуна, она поспешно откладывала фотографию в нижнюю часть кучи. Все эти два дня она старательно гнала от себя мысли о том, что сейчас творилось с Майклом. Это было необходимо, чтобы продолжать действовать, но после того, как она выслушала рассказ Абрахама и увидела фотографии мерзких существ в полуистлевших черных одеждах с длинными зазубренными мечами, смертельный страх за брата переполнил ее сердце. Наткнувшись на фотографию особенно страшного крикуна, Кейт не в силах справиться с тревогой, безотчетным движением отодвинула от себя всю кучу. Эмма фыркнула и бросила в угол еще одну фотографию. Книга лежала возле колена Кейт, и девочка рассеянно погладила изумрудный переплет. Она задумалась о картинках, привидевшихся ей прошлой ночью. Вообразила она себе все это или нет? Кейт наугад открыла книгу и прижала пальцы к чистой странице. Результат не заставил себя ждать. Кейт ясно увидела перед собой городок, раскинувшийся по берегам реки. Только теперь он разросся. В нем появились каменные улицы и крепостная стена. И рынок. Она увидела снующих туда-сюда мужчин и женщин и услышала гул их голосов. Перелистнув страницу, Кейт снова прижала пальцы к листу. На этот раз она увидела огромную армию, маршировавшую по дороге, и клубы пыли, поднятые сандалиями солдат. Она услышала звяканье копия щиты и ритмичную дробь барабана. Вдали, за строем, Кейт разглядела горящий город. Тихо ахнув, она поспешно пролистнула сразу несколько страниц. Армия исчезла. Теперь перед Кейт оказалось море и целое флотилии кораблей, Они качались на волнах и парусах хлопали на ветру. Кейт слышала крики матросов, хлесткий свист канатов, чувствовала, как деревянный остров корабля распирает от сокровищ, вывезенных из дальних островов. Кейт перевернула еще несколько страниц. На этот раз она увидела толпу разбегающихся людей и двух драконов, черного и красного, сражавшихся друг с другом в небе над городом, изрыгая столбы пламени. Еще страницы. Рыцарь в доспехах рвется в пещеру, откуда с шипением выползает чудище с длинными чешуйчатыми лапами. Перевернув еще дюжину страниц, Кейт увидела воздушный шар, наполненный горячим воздухом, поднимающиеся в небо под аплодисменты женщин в длинных платьях и мужчин в белых соломенных шляпах. Следующая страница. Город, полный старомодных автомобилей. Кейт забралась куда-то вглубь книги и стала ждать. Но ничего не происходило. Она с удивлением посмотрела на пустую страницу. Внезапно в самом центре листа появилась маленькая черная точка. На глазах у Кейт точка начала расползаться, как чернильное пятно. Внезапно вся страница стала черной. В следующее мгновение Кейт с ужасом увидела, что чернота поползла на ее пальцы, «Кейт!» Эмма смотрела на нее сверху вниз. Кейт поняла, что лежит на спине. «Что случилось?» «Ты орала!» «Что ты мелешь? Я не кричала!» «Еще как кричала!» — ответила Эмма. «И вроде как в обморок упала!» Она помогла сестре сесть. Кейт искосо посмотрела на книгу. Страница снова стала чистой. «Что случилось?» — спросила Эмма. «Ничего». Кейт протянула руку и захлопнула книгу. «Ну да, конечно. Ладно, смотри, что я нашла». Эмма протянула ей фотографию. Крик вырвался из горла Кейт. С выцветшей черно-белой карточки из прошлого на нее смотрел Майкл. Он был один. На заднем плане виднелся угол большого дома, а в руках Майкл держал листок, на котором было написано от руки «Помогите мне». Кто-то подергал дверь снаружи. «Это еще что такое?» «Кто запер эту дверь?» «Это была мисс Саллоу». «Быстрее!» — прошепела Кейт. Они поспешно расчистили место на постели, и Кейт пододвинула к себе книгу. «Только не забудь держаться за меня!» «Боитесь, что кто-то прокрадется в ваши покои и похитит драгоценности французской короны? А ну отпирайте немедля!» Кейт схватила фотографию Майкла и открыла книгу. Страницы вновь оказались пустыми. Сердце ее забилось быстрее. Она знала, что должна сделать это прямо сейчас и очень быстро, пока не струсила. Кейт опустила карточку. «Стой!» — схватила ее за руку Эмма. «Что ты делаешь? Мы должны! Нам нужна фотография, чтобы вернуться обратно!» У Кейт оборвалось сердце. Она едва не отправила их в прошлое без возможности вернуться обратно. Эмма поспешно схватила фотоаппарат Майкла, навела его на Кейт и нажала на кнопку. Через мгновение полароид выплюнул карточку. «Неужто королевские уши оглохли? Гусь готов, а доктор Пим послал меня пригласить ваше величество. включая дофина, неважно, здоров он или болен. Так что, ухе лаперт, иначе я за себя не отвечаю!» «Примечание. Открывайте дверь, французский. Конец примечания». «Секундочку!» — крикнула Кейт, стараясь говорить как можно небрежнее. «Мы сейчас выйдем». Эмма подула на сырую фотографию и сунула ее в карман. «Давай!» — объявила она, хватая сестру за руку. Они слышали, как мисс Салоу что-то бормочет за дверью, перебирая связку ключей, висевшую у нее на поясе. Кейт замерла, держа фотографию на чистой страницей. Она снова почувствовала, как тьма выползает из книги, грозя захлестнуть ее. «В чем дело?» — спросила Эмма. Глубоко вздохнув, Кейт подумала о Майкле и положила фотографию на страницу.